Глава 15. Патриарху Николаю Мистику донесли, что со стороны русов в составе купеческого каравана прибыла жена князя Игоря, княгиня Ольга. Остановилась вместе со всеми на подворье святого маманта. Патриарх удивился. Такого еще не бывало. Чтобы жена князя приплыла одна – да еще и не требовала себе парадной встречи. Зачем она здесь? Николаю доложили, что Ольга – одна из трех жен князя русов. Славится своим умом и хозяйственностью. Знает греческий, родом варяжка, детей от князя нет. Прибыла в Константинополь, чтобы самой познакомиться с тем, как управляется огромная империя. «Чему-то научиться». Патриарх усмехнулся. «Учиться, конечно, хорошо, но кто же ей станет раскрывать все тайны?» Русь, хоть и союзник, но Византия уже имеет горький опыт. «Одного научили», – вздохнул Николай Мистик, вспомнив Семеона. Но, немного поразмыслив, он все же решил встретиться с Нигиней. «Кто знает». Какие семена бросит она в почву отношений Константинополя с Киевом? Иногда то, чего не могут мужчины, сможет одна единственная женщина. Правда, чаще это ведет к вражде и войнам, но бывают исключения. Подворье святого маманта находится за городскими стенами. Опасаясь за свою столицу, император Лев записал в договоре с князем Олегом, что купцы имеют право входить в город только безоружными и небольшими группами. Конечно, отсутствие оружия приводило к грабежам русских. Но они хорошо знали, куда ходить не стоит. И ссоры возникали не так часто. Как будет передвигаться княгиня? Ее охране нужно оружие. Патриарх распорядился выделить киевской княгине охрану из числа императорской. Они варяги и поймут друг дружку быстро. Ольгу удивила, насколько быстро все прознали греки и позаботились о ее охране. Добромир, часто ходивший в Царьград, усмехнулся. «Они, княгиня, не тебя защищают, а себя. Это чтобы знать, куда ты пойдешь». А про твой приезд известно от чиновников. Они же нас в первый день переписали. Смотри, греки тебя не пустят, куда не нужно. Ольга кивнула. Да и пусть, сама не пойду. Мне главное понять, как управляются. Добромир только головой покачал. Ну и женщина. Другие сидят в теремах, носа на двор не выказывая. А это вон куда поплыла. Говорят, у нее и в Ижгороде свой порядок лучше киевского. Он для себя решил, что на следующий год товар возьмет у княгини. Хотя ту и не обманешь. Цены сама увидит нынче, но она теперь знает, каким трудом достается это плавание. Патриарх Николай Мистик, вопреки собственному решению, не стал встречаться с русской княгиней только приставил к ней своих людей, чтоб показывали, что спросят, и наблюдали заодно. Каждый вечер к нему на доклад приходили двое – Феофил и Ираклий, и рассказывали странные вещи. Княгиня не просто умна, она разумна, вникает во все, что видит вокруг. Ее интересует не просто устройство империи, а то, как управляют ремесленниками и купцами, как образуются цены, как распределяется выгода. Княгиня ничего не спрашивает об армии и оружии, не интересуется вопросами веры. Последнее замечание не очень понравилось патриарху, а зато натолкнуло его на мысль попытаться убедить княгиню Ольгу принять у себя в Киеве священников из Византии. Там уже есть христиане, Пусть направленные Константинополем священники проповедуют святое учение среди язычников. Он, конечно, помнил, как бесследно сгинули в языческой массе отправленные со скольдом проповедники. Но продолжать все равно надо. Княгиня живет отдельно от князя в Выжгороде. Это хорошо. Пусть из Выжгорода начнется проповедование. Патриарх распорядился подобрать подходящих людей, числом с десяток. Он потом сам подумает, кого и сколько посылать. А в качестве приманки стоит пригласить разумную княгиню на прием к императору. Женщины, даже самые разумные, больше падки на внешний блеск, чем мужчины. Пусть посмотрит, как можно жить, как ее могут принимать, если станет христианкой. Сам Роман не возражал. Ему тоже донесли, что киевская княгиня разумна, а главное, красива. Красивых женщин, да еще и умеющих думать, Локапин любил. Он согласно кивнул головой. Пусть придет. Конечно, прием не будет организован для нее лично. Слишком много чести. Да и прибыла она почти инкогнита, Но на ближайший день в Большой дворец пригласить можно. А патриарх уже подобрал священника, который не просто должен последовать за русской княгиней в далекий Киев, но стать там ее духовным наставником, привести княгиню к истинной вере. Таким, по мнению Николая Мистика, вполне мог стать священник Григорий. Ольга ничего не имела против, Присутствие рядом с ней Григория. Тот умен и может многое толком объяснить. Объяснять действительно пришлось, и делать это оказалось весьма тяжело. Пытливый ум молодой княгини легко продирался сквозь пышные, витиеватые речи чиновников. Ольга замечала, что за красивым фасадом старая прохудившаяся внутренность. Особенно тяжело Григорию было, когда княгиня начинала задавать вопросы про власть и ее переход от одного императора к другому. Говорить, что есть, нельзя. А лгать или замалчивать русская архонтесса не позволяла. Как и уходить от ответа. Власть бога данная, то есть данная богом. Но на земле все от богов, значит и власть тоже. Император Византии облечен божественной властью, он равен Богу на земле. Но он – император Византии, а как же для других земель? Византия – самая могущественная страна, поэтому ее император самый могущественный. А если найдется кто-то, кто победит Византию? Например, если болгарскому царю Симеону удастся разбить войска Романа Локапина? Он станет богом на троне, но ведь он тоже венчан на царстве. Куда смотрел бог, когда венчали императорской короной Михаила-пьяницу, когда власть захватывали? Ольга осторожно не уточнила, кто именно, понимая, что если прозвучит имя Романа Лакапина, ей не поздоровится. Но и этих вопросов хватило, чтобы Григорий в ужасе перекрестился. С такой подопечной недолго и на наплаху угодить. То, что не договаривал священник, княгиня понимала сама. Императоры такие же люди, как и князья, например. Они тоже борются за власть, женятся, едят и пьют, любят и ненавидят. Но их пребывание на троне освящено патриархом. Ольга спрашивала. «Патриарх главнее императора?» И снова вызывала тихую панику в душе у Григория. «Нет, император священен». «Но ведь патриарх может и не венчать на Царстве? «Не может». «Почему?» «В происходящем воля Божья. Если будет таковая, то человека венчают. А нет, так и не получит трон, сколько бы ни желал». Снова и снова переспрашивала княгиня. Зачем тогда венчать? Ведь если воля Божья, то власть будет и без патриарха. Чтоб все остальные видели, кого избрал Господь своей волей. Ольга задумалась. Божья воля не всегда выбирает самого лучшего. Позволяет власть отбирать. Как это сделал Роман у своего зятя? Почему? Сама же себе отвечала. Отобрал потому что Константин молод и слаб. А значит, Господь помогает сильно? Вопрос снова ставил в тупик священника. Тот отвечал достойным. Чем роман достойнее Константина? Григорий начинал сердиться на дотошность русской архантессы. Она желала понять разумом, а он пробовал научить верить. Верить в Божий промысел, в правильность его воли. Научиться вообще, не задумываться, правильно что-либо или нет. Ведь пути Господне неисповедимы. Он лучше знает, что для людей хорошо, а что плохо. Он заботится о душах, а человек – о бренном теле. Долгие тяжелые разговоры выматывали священника так, что он готов был признать свое поражение в просвещении Архантессы. Знал бы, что его ждет в Киеве. Отказался бы заранее. Ольга еще сотни раз будет спорить и возвращаться к одним и тем же вопросам, пока, наконец, не поверит сама душой, а не разумом. Уже во время первого приема не поняла, что Романа Лакапина меньше всего волнует устройство и благосостояние далекого Киева, он больше озабочен собственными делами. Есть почему. На Византию наседает Болгария. Там у власти воспитанный в Константинополе Симеон, третий сын князя Бориса. Казалось, болгарский царь должен напротив поклоняться Византии. Но у Симеона были свои виды на Большой Константинопольский дворец. Во время предыдущей войны он заставил византийцев подписать договор, по которому Константин, должен был жениться на дочери Симеона. Но вернувшаяся из ссылки мать императора Зоя этот договор разорвала. Константин женился на дочери Романа Локапина и передал в руки тесте правление огромной империи. Передал, как говорят, добровольно, объявив, что тот благомысленнейший и вернейший, что заменил ему отца вернейший Константина, тут же от власти отодвинул совсем, и, похоже, возвращать не собирался. Романа больше беспокоила Болгария и гораздо меньше собственный зять и какая-то русская архантесса. Она красива и умна, но это только женщина. А женщины могут привести к трону, если они высокородны. Но Романа не интересовала власть в далеком Киеве, Он был готов наладить отношения с сильной, хотя и далекой страной и использовать ее силу в своих целях, но не более. Впрочем, саму княгиню русов император согласен посадить рядом с собой на трон. На время, пока не надоест. Ольга жалела Константина, с детства оказавшегося игрушкой в руках тех, кто использовал его в борьбе за власть наверное, вспоминала себя, юной девочкой, попавшей в княжеский терем и ставшей никому не нужной. Она тогда смогла выстоять, а Константин так и остался разменной монетой. Однажды княгиня пробормотала это, сидя на ипподроме и наблюдая за императором и стоящим сзади него бедолагой Константином. Оказавшаяся рядом знатная женщина Ольга слышала, что она жена Феофана, не последнего человека при матери Константина, Зои Карвам Псиди, удивленно приподняла бровь. «Вы увидели главное в трагедии Константина. Для чужестранки это удивительно. Вы очень наблюдательны». Ольга изумилась не меньшим. Она произнесла фразу по-варяжски. «Уж никак не рассчитывая, что кто-то в Константинополе сможет ее понять и тем более ответить. Заметив смущение княгини, женщина улыбнулась. Мой отец варяг. Он из тех, кто всегда охранял спокойствие императорского трона Константинополя. Дома он часто говорил с нами на родном языке. Ольга еще некоторое время разговаривала с Евдокией, правда, уже по-гречески. Княгиня знала греческий лучше, чем Евдокия варяжский. Красавица-бизантийка все же предупредила Ольгу, что в Константинополе многие знают чужие языки и свой собственный надо держать за зубами. Княгиня уже поняла это, но все равно была благодарна за совет. Они еще долго говорили о чем-то. Ольга хвалила константинопольские храмы и дворцы. и вдокие посоветовала сходить не только в главные и большие а пройтись поменьше, там уютней и настрой другой. Этот совет запал Ольге в душу. День спустя она так и сделала. Константинополь действительно разный. Парадный и высокий в центре, он гораздо ниже и теснее, проще, ближе к окраинам и уж совсем грязный и нищий в закоулках. Конечно, княгиня не пошла на самые окраины, Понимая, что это опасно. Но в сторону от Большого дворца отправилась с удовольствием. Как и во множество торговых лавок и на рынок. Однажды ей показалось, что впереди мелькнул знакомый силуэт. Неужели Евдокия? Что она делает так далеко от центра города? Женщина, очень похожая на недавнюю знакомую ольги направилась к храму. Княгиня вспомнила ее слова про храмы, что чуть дальше от центра. Почему-то захотелось посмотреть, в каком храме молится Евдокия и как это делает. Ольга шагнула внутрь. В храме горели несколько светильников. Свет был приглушенным, сладковато пахло. Княгиня уже знала, что это ладан. Евдокия взяла свечку и подошла к висящему на стене изображению женщины с маленьким ребенком на руках. Остановившись, она что-то зашептала, точно просила. Ольга понимала, что так и есть. Женщина о чем-то молила богиню. Княгиня стала с любопытством оглядываться, рассматривая убранство храма. Кроме изображения женщины с ребенком, на стенах были еще изображения мужчин. Они не стояли, как языческие идолы, а были нарисованы. Перед всеми горели такие же свечи, какую зажгла Евдокия. Ольга подумала, что, видно, всех их о чем-то просят, но не приносят плоды или цветы, а жгут свечи. Она усмехнулась. Вот для чего византийцам столько воска. Но самым удивительным, что увидела Ольга – Был большой крест с распятым на нем человеком, очень похожий на тот, что завещала ей бабка и советовала прятать подальше от чужих глаз старая владица. Княгиня так задумалась, что не заметила, как подошла Евдокия. Даже вздрогнула от прикосновения ее нежной маленькой ручки. Как сюда попала русская княгиня? По городу нельзя ходить без охраны. Большие темные глаза женщины смотрели доброжелательно. Почему-то с ней Ольга не могла держать себя надменно, глядеть, как на других, свысока. Княгиня даже слегка смутилась. «Мои носилки там», – она показала на вход. «Я хотела посмотреть, как молятся христиане». Евдокия могла бы возразить, что княгиня это уже видела, но промолчала. Ольга перевела взгляд на изображение, перед которым только что стояла Евдокия. Та, казалось, поняла, невысказанный вопрос улыбнулась. Это богоматерь. О русской княгине было не очень ясно, пришлось объяснить. Евдокия даже вздохнула. У кого женщина просить, как не у нее? О чем? Невольно вырвалась у Ольги. Евдокия чуть отвернулась и ответила в сторону. Княгине даже показалось, что в ее прекрасных глазах блеснули слезы. «Сыне». Ольга вздрогнула от этих слов и снова оглянулась. Женщина с младенцем на руках смотрела строго. Княгиня уже знала, что ребенок – сын Бога. Сначала это удивило Ольгу. «Разве все люди не божьи дети, внуки?» Но сейчас думалась не о том мать-младенца-богоматерь, можно попросить о сыне. Всем или только христианам? Кажется, Ольга спросила об этом вслух. Евдокия пригляделась к ней внимательной, чуть задумчиво ответила. Она – матерь Иисуса. Ее чтят христиане. Если веришь в нее искренне и попросишь сердцем... Ответ был очень осторожным. Княгиня не поняла слова «искренне», не столь хорошо знала греческий. и Евдокии пришлось объяснять. Они остановились у дверей храма, продолжая разговор. Прохожие с любопытством поглядывали на двух красивых знатных женщин, одна из которых была одета не по-константинопольски. Впрочем, чужестранцы в столице Византии нередки, а одежд всяких хватает. И людей скорее интересовала красота женщин, византийка темноглазая, с длинными каштановыми волосами. Та вторая, напротив светловолосая, синеглазая, держится прямо, голова горделиво вскинута, что их связывает между собой. А связывала женская судьба. Может, потому и потянулись друг к дружке с первого взгляда. И Ольге, и Евдокии нужен был сын. У первой сын погиб, у второй родились уже три дочки. Чтобы удержать мужа, ей нужно родить мальчиком. Иначе ее Феофан возьмет себе другую жену, а ее отправит в монастырь. А вот и пришла красавица молить Богоматерь о помощи, о заступничестве перед Богом.